Глава одиннадцатая Людвига швырнули на пол и несколько раз пнули по ребрам и ногам. Кисти рук стянули за спиной так, что они болели. Таким беззащитным он себя не чувствовал никогда. «Он признался?» — спросил Сандер Сейбинг, сидя за столом с открытой бутылкой вина. «Еще не допрашивали», — ответил Вальдер, пришедший только со своими сыновьями. «Где второй?» «Сбежал» сказал Николас. Утром его видел, а потом все как сквозь землю провалился. «Ну и что будем делать?» Сандер поднялся и отпил вино прямо из бутылки. «Моя плавильня остановлена на несколько дней. Твоя шахта тоже, как я слышал. А все из-за того, что мы плясали под дудку этих шпионов». Он пнул Людвига по коленке. «Надо терпеть и не издавать ни малейшего звука. Нечего доставлять им удовольствие». «Скоро прибудет шериф», — Ультер сел на стул мы «Отдадим ему шпиона. Но нам нужен второй. Его ищут». «А некому!» — выкрикнул Сандер. «Все попрятались. Боятся. Ведь когда сопляк узнает, что мы не можем дать продукцию, он накеру с землей сравняет». «Нет, прикончит только нас. Кто-то же должен работать. Но я знаю способ порадовать младшего». «Как?» «Твои запасы, Сандер. Мне известно, что ты их копишь. Хватит еще на месяц». «А почему я буду один расплачиваться, Вальд? Хочешь прийти на все готовое?» «Потому что медь у тебя, а у меня лишь оруда и камни. И мы оба сдохнем, если мальчишка не получит то, что хочет». «Но ведь очевидно, что это провокация!» — скрикнул Николас. «Это интриги близнецов и бешеного быка. Если мы выдадим консулу шпионов, разве он не даст нам отсрочку?» «Ты хоть знаешь, кто такой этот маленький Левиафан?» — сказал Вальдер. «У него нет палача. Ему он не нужен». «Если кто провинится, он вытаскивает его на арену, а потом медленно потрошит у всех на глазах. Он любит смотреть на кровь». «Что я получу, если отдам медь?» Сандер нервничал. «Меня не устраивает, что я должен отдуваться за двоих». «Я отдам тебе всю накопленную руду бесплатно». Вальдер нахмурился и протер пластину на голове. «Еще добавлю камни для схем. Если мы отдадим лазутчиков и продукцию, то договоримся с шерифом, чтобы нам дали время на ремонт». Но нам нужны твердые доказательства. Твоя девка жива? Да, и она говорит правду. Абсолютно. Ее тоже стоит отдать. Но уж нет, заявил Сандер, я таких не найду. Если не у консула, тебе и не придется искать. Сейбинг потер усы. «Не за что, Валь, она моя. Ладно, Вальдер склонился над Людвигом. Младший любит не только девок. Этот красавчик ему понравится. Сандер скалил зубы в жуткой ухмылке. «Хотя и кривой на один глаз, надо выяснить, где второй». «Так спросим у него», — Николас пнул в так и не зажившее плечо. «Где Нардер? На кого вы оборабатываете?» «Пошел-то к вечному», — сказал Людвиг и тут же получил сапогом в затылок. «Главное — терпеть». «По голове не бей», — заметил старший Сейбинг, — «а то вырубится». «Когда с ним поиграет Диметрий, он будет говорить». Вальдер раздал какой-то звук. Похоже, это смех. «Ты готов?» «Да, папа!» — обрадовался толстяк. «Но сначала надо нагреть!» «Разожги очаг!» Дмитрий чем-то гремел, но Людвиг его не видел. Что они сейчас устроят? Ожидание хуже всего. Нужно молчать. Умереть, но не сказать. И нельзя кричать. Но надо терпеть. Кажется, что подготовка растянулась на часы. Пот лился ручьем. Прошли целые дни, когда толстяк показал раскаленные иглы. «Мы поиграем в поросяток!» Он повернул Людвика на бок. Сандр и Вальдер смотрели с довольным видом. То, что они не умеют фехтовать, не делает их менее опасными, как говорил Эйнар. Как же он был прав. Диметрий что-то готовил со спины, но Людвиг не хотел это видеть. Он так вспотел, что даже пол под лицом стал мокрым. «Советую тебе не затыкаться!» Старший Ультер усмехнулся. «Стоит замолчать и...» «Только бы не кричать!» Толстяк обхватил правую руку своей жирной скользкой ладонью. «Первый поросенок пошел на базар!» Закричал Дмитрий. Раскаленная глава шла под нога мизинца. Людвиг замычал и так сжал челюсть, что она немела. Он пытался вырваться, но не получалось. Он запрокинул голову так, что заболела шея, и ударил лоб полно сознание не потерял. Боль становилась только хуже. «Голову ему придержи!» Виктор схватил за волосы. «Теперь ты не такой крутой рыцарь огненной кавалерии!» Сопляк плюнул в лицо. Дерьмо ты!» Диметрий давно убрал иглу, но боль не проходила, будто раскаленное железо еще внутри. «Это намного хуже, чем при потере глаза!» Людвиг дернулся еще раз, безуспешно. «Второй поросенок остался дома!» Игла вошла под ноготь безымянного пальца. Людвиг заорал так громко, что заболело горло. Толстяк провернул игло. «Это никогда не кончится. Они проиграли!» Расколиться на третьем поросенке!» — сказал Виктор. «На «Да четвертом!» — возразил Вальдер. Под головой набежала лужица из пота. «Сейчас все повторится. Будет еще хуже, ведь из-за Нордор все это началось. Нужно лишь его выдать, и все закончится. Но нет, так нельзя. Нужно молчать, если сможет». «Вы, суки, за это ответите!» — раздался с улицы знакомый голос. От облегчения, что пришел Эйнар, Людвиг чуть не пустил слезы. Но еще ничего не закончилось. «А что ты нам сделаешь, Варвар?» -вар — крикнул Сандер. «У нас твой друг!» «Отпустите его, или, клянусь, вы пожалеете!» «Третий поросенок ест жаркое!» Завопил Диметрий прямо в ухо и воткнул очередную иглу. Людвиг даже не слышал, как кричит. Будто сунул все пальцы в кипяток. Болели поврежденные ногти, и еще не тронутые. Болел глаз, заболели когда-то сломанные ребра. Невыносимо болела свежая рана на плече. Болело все тело, всего от одной маленькой точки под ногтем. Вся боль собралась в одном месте. По лицу хлынули слезы. «О, какой нытик!» — засмеялся Сандер. «Всего-то иголочка!» «Я заминировал склад с продукцией!» — закричал Эйнер. «У меня радиодетонатор! Знаете, что это такое?» Бандиты переглянулись. «Четвертый поросянок!» Дмитрий, крикнул Ультер. «Прекрати!» «Но, папа!» «Прекрати, кому говорят!» «Стоит мне замкнуть два провода, как ваш склад отправится к маленькому левиафану по воздуху!» «Нажать, да?» «Что замолчали?» «Давай поговорим, Нордер!» Сандер подошел к окну. «Что ты хочешь?» «Отпустите его, и мы уйдем!» «Не вопрос, но как мы можем быть уверены, что ты не взорвешь склады, когда мы его отпустим?» Эйнар не отвечал. Людвиг всхлипнул. «Эйн, взрывай их!» Закричал он осипшим голосом. Виктор пнул в пах. На мгновение свет померк. «Векнешь еще раз, и мы узнаем, что стало с четвертым поросенком!» От удара по яйцам онемела вся нижняя часть тела и заболел живот. Боль такая сильная, что на миг он забыл про ногти, но скоро они заголосили вновь еще громче. Людвиг не сразу смог вздохнуть. «Давай поговорим, Нордер, входи. Отойдите-ка все, попробуйте напасть, я взрываю. И тогда твоему другу конец, как и тебе, но не сразу. Ты почувствуешь, как умираешь. И вы тоже, когда маленький Левиафан сюда придет». Бандиты отошли от двери. Эйнер вошел. В одной руке куча проводов, в другой топор. «Ты в порядке?» «Лучше не бывает», — простонал Людвиг. Опять потекли слезы. Боль в пальцах никак не проходила. «Будто сам не видишь». «Развяжите его». «Сначала поговорим», настойчиво сказал Сандер. «Да чего с ним нянчиться», произнес Николас и вытащил что-то из кармана. Громыхнуло так, что заложило уши. Выстрел громкий, но боль под ногтями такая сильная, что не дает вернуться панике и воспоминаниям. Запахло порохом. Эй нарупал на пол, к нему подскочил Вальдер. «Обмануть меня хотел!» — крикнул он и несколько раз ударил Нордера по лицу. «Это просто провода!» «Успокойся, Вальд!» — Сандер пнул северянина в щиколотку. «Теперь они оба у нас в руках!» Нордер живой, только тяжело дышит. На новое дымящееся отверстие. «За такую пушку можно получить проблемы!» — Виктор посмотрел на оружие Николаса. «Вы мне спасибо сказать должны!» Он держал в руке пистолет, старинный, без единой деревянной детали, прямоугольный, блестящий, с чуть отведенный назад прямой рукоятью, увесистый и очень громкий. «А откуда он тебя?» «Купил». «У него какая-то броня!» Ультер ткнул в дыру на жилете и вытащил смятую пулю. «Ему не поможет!» Сандер наклонился с жуткой ухмылкой. «Теперь-то они нам все расскажут!» «Эйдик, ты нахрен!» Эйнар плюнул, но попал себе на подбородок. Бандиты захохотали. «Кажется, вы не поняли», — в вкрадчивым голосом прошептал старший Сейбинг. «Вы проиграли. Думаете, кто-то вас спасет?» «Нет! Теперь вы поведаете нам все, пока мы будем вырывать вам ногти и отрезать яйца!» «Решили сопляки, что могли справиться с нами?» «Нет, мы пережевывали и не таких!» Людвиг попытался встретиться глазами с Эйнером, но северянин еще не отошел от попадания. Неужели они и вправду проиграли? А ведь он сам позвал Эйнера за собой и друг не бросил. Даже сейчас без шанса на успех он попытался его спасти. И теперь тоже приговорен к кошмару. «Надо, чтобы они все рассказали, и чтобы говорили консулу одно и то же. Да лучше отрежем язык кому-нибудь и сломаем все пальцы». «Хорошая идея. Кому? Рыцарю или Нордеру? Может, сразу и кастрируем?» «И лишить консула такого удовольствия?» «Иголки остыли», — пожаловался Диметрий. «Надо греть. Зато клещи готовы». Он поставил металлический поднос с иглами на очаг и раскрыл клещи. Бандиты склонились над северянином. «Держи его крепче. Левую руку развяжи. пальцы растопырь. нет «Нет-нет-нет», — бормотал Эйнер. Людвиг отвернулся, не в силах смотреть. Раздался дикий ор, что-то зашипело и хрустнуло. Запахло паленым мясом. Первый поросенок! Димитрий отбросил инструмент и показал отрезанный палец Эйнер. Смотри, варвар! И ты смотри! Он сунул окровавленный мизинец Людвигу под нос, тот самый с черной точкой ключа под ногтем. Толстяк швырнул палец в очаг и нахмурил брови. Что-то не то! Димитрий склонился над плачущим от боли Нордором. «Тут у него один поросенок, два поросенка!» Он задумался. «Я забыл!» «Три поросенка!» — подсказал Виктор. «Да, три, четыре. А на этой руке один, два, три, четыре, пять. Неаккуратно как-то!» Бандиты захохотали, а толстяк опять раскрыл клещи. «Я все скажу!» — крикнул Эйнар. «Мы не сомневаемся, но потом...» «Я должен был узнать, кто предатель!» «Шериф поручил мне выяснить, кто продался!» «А еще проверить лояльность второго!» «Я ввязался за рыцарем!» «Обманул его, сказал, что надо покончить с бандами, чтобы не угнетали людей!» Людвиг поднял голову. Что он задумал? «Что ты несешь?» Вальдер нахмурился. «Ты работаешь на шерифа? В чем смысл?» «Зачем тогда выводить из строя оборудование? Деметри, отойди!» «Все можно починить за час». Эйнер поморщился и всхлипнул. Смысл был, чтобы спровоцировать предателя, связаться с посланцем и захватить Акеру. Шреклихи давно узнали, что тут был эмиссар от другого наследника. Шериф уехал за войсками, но перед этим пообещал ультрам фабрику, а сейбингом шахты. Сандер и Вальдер переглянулись. «Это ложь! заявили они одновременно. Главари банд смотрели друг на друга. Когда они закончат с пытками, то начнут вражду по новой. Но ждать этого нельзя. «Нордер не знает всей правды», — простонул Людвиг. «Он думал, что я из Эндли Рейна, но это не так». «Сдается мне, вы оба врете», — сказал Вальдер. «Я работаю на Близнецов. Шериф хотел покончить только с одной семьей. Но я должен был сделать так, чтобы он уничтожил тех, кто лоялен младшему». А потом макеры завладеют близнецы. «Ты сука!» — крикнул Лейнер, и это прозвучало искренне. «Как я не догадался!» «Я им не верю!» Вальдер почесал лоб, где начиналась пластина. «Зачем тогда ты пошел спасать рыцаря?» «Нет, вас что-то связывает!» «Диметрий, возьми зубило и выбей ему зубы!» «Или выкали второй глаз, посмотрим, как запоет Нордер!» «Близнецы поставляют пороховое оружие Сейбингам!» закричал Людвиг. «Они должны захватить Акеру!» Вальдер переглянулся со своими детьми, потом посмотрел на Сандра. «Мы знали об этом», шепнул Виктор. «Это правда», добавил Лейнер. «Именно это ей выяснил». «Это я их связной», Людвиг уже мог только шептать. «Поэтому и знаю, как все обстоит на самом деле». «Это ложь!» закричал Сандр. «Они просто врут, чтобы мы их не пытали». «Надо прижечь их получше!» «Тогда откуда у него ствол?» Тихим голосом спросил Вальдер. «Такое оружие под ногами не валяется». «Да он лжет!» — завизжал Николас. «Он не связной! Тут не было связного! Связной уехал месяц назад! Они оба врут!» Стало так тихо, что шлепок ладони старшего Сейбинга по своему лицу слышался особенно громко. «Ты кретин, Николас! Кретин истеричка! В кого же ты такой родился?» Бандиты замерли. Младший Сейбинг достал пистолет и водил им от одного к другому. Рука дрожала. Виктор взялся за рукоять двуручного меча, висящего на спине. Диметрий грел иголки и клещи, будто не слушал, что происходит. Сандр и Вальтер сверлили друг друга взглядами. Было так тихо, что слышно, как горит огонь в очаге. «Я готов!» Толстяк поднялся и задел под нос с иглами. Все грохнулось на пол. Раздался выстрел. Виктор отбросило назад. Он успел достать меч только наполовину. После следующего Вальдор упал на Эйнера. Еще выстрел. Диметрий выронил клещи. Из дыры в животе потекла кровь. Пистолет громыхнул еще раз, и толстяк рухнул на пол так сильно, что завякнули бутылки. «Ты кретин, Николас!» — повторил старший Сейбинг. «Как мы объясним оружие в акере. Шлюха еще не скоро будет здесь, она пока не готова к войне. Нахрена ты этот ствол с собой таскаешь? Истеричка! Эти недоумки блефовали, а ты сдал нас! Иди!» Выстрел. Сандер с удивлением посмотрел на рану в груди и упал лицом вниз. «Скажу, что вы все в сговоре с бешеным быком!» выкрикнул Николас. «Вы все! А я вас раскрыл!» Он засмеялся. «Но вы-то все расскажете! Придется и вас кончать!» Юноша дрожал. «А ты правда посланец близнецов?» Оружие повернулось к Людвигу. «Тогда почему сразу не сказал? Или эта шлюха опять нас проверяла?» Он прицелился в Эйнер. «А как ты нас раскрыл?» Говори! «Говори!» — он визжал так, что изо рта летела слюна. Людвиг перевернулся на живот. Николас, бьющийся в истерике, ничего не замечал. Тем лучше. Людвиг прыгнул ему в ноги. Николас чуть не упал и выстрелил в потолок. Верхняя часть пистолета отошла назад и застыла, но бандит высвободился и стукнул стальной рукоятью по лбу. Людвиг сполз, от удара гвоздь выпустил шипы, и перед глазом засверкали огни. Младший Сейбинг достал из куртки прямоугольную коробочку с торчащим сверху желтым патроном и вставил в рукоять. Пистолет щелкнул, но выстрелить не успел. Яркий луч был еще ярче, чем в прошлый раз. Звук жуткого скрипа еще громче. Людвиг закрыл глаз, но отпечаток света все равно виден. Раздался крик, не менее громкий, чем стреляющее древнее оружие. Никола орал». Вместо правого плеча появилась черная обожженная дыра. Рука, сжимающая пистолет, лежала на полу. Людвиг поднялся и врезался в бандита, чуть не промахнувшись. Николас упал. Людвиг занес ногу и начал топтаться по голове, пока младший Сейбинг не затих. — Виги, успокойся! — Эйнер смотрел на свою искалеченную руку. Перед ним лежало наполовину стеклянное оружие, испачканное в крови. «Он мертв!» Людвиг сел перед Нордером и уткнулся ему в плечо. От напряжения опять хлынули слезы. Эйна робнял его за шею. «Спокойно, брат, все закончилось». Никто из бандитов не шевелился. Диметрий больше никогда не поднимется. Его иглы валяются на полу. При взгляде на них желудок подбирается к горлу. «Я тебя не послушал, Эйни», — сказал Людвиг, давясь слезами. «Надо было уходить. Из-за меня и ты чуть не умер. И это все из-за того, что я не спросил ту девку. Решил за нее спаситель херов». Нордер но выругался на своем языке. «Я тебя подвел». «Сразились с бандами. Два кретина». «Давай снимем веревки». «Да, потом порыдаем». Пальцы заболели сильнее, когда кровь вернулась в стянутую руку. Людвиг подул на них, но от горячего дыхания стало хуже. «А откуда ты догадался?» — спросил Эйнер, пока они вдвоем пытались перевязать ему левую кисть. Про близнецов. Ультер сами об этом говорили. Просто повторил. «А вот ты хорошо придумал». Я просто молол, что придет в голову. Думал, они нас застрелят. Нордер приподнял жилет и посмотрел на синяк на груди. Сука, как же больно. Я чуть не обоссался. А знаешь, в Виге, можно было говорить что угодно. Это же Лефланд. Они сами запутались в своих интригах. Людвиг усмехнулся. «И что вы тут устроили?» Раздался голос, и вошел усатый трактирщик и начал размахивать полотенцем, отгоняя дым. «Столько крови, я неделю прибираться буду!» «Все равно к тебе редко ходят», — сказал Эйнер. «А теперь вообще никто не придет!» Хозяин склонился над трупом Вальдера. «Вы что, прикончили всех главарей?» Они и сами справились. «Ну и дела!» Трактирщик прошел за стойку и взял бутылку с вином. «И что теперь будет с городом, когда эти ублюдки сдохли? Вы-то вдвоем берете, а нам опять расхлебывать!» Он разлил вино. «Живите дальше!» Людвиг взял стеклянный стакан двумя руками. «Старайтесь жить честно и...», и избавь меня от этого идеалистического дерьма!» Трактирщик выпил все одним могучим глотком. «Сырянные максималисты!» «На моей памяти это уже третий раз, когда бандиты вырезают друг друга!» Потом все равно приходят новые. «Если придут новые, — начал Эйнар. только не говори, что вернешься и покончишь с ними. Тогда уж оставайтесь тут жить, будете как Сейбинг с Ультером». Они тоже пришли в этот город, прикончили старого главаря и стали править вместо него. Тоже хотели всех освободить. Трактирщик налил себе еще и вздохнул. «Но таких лицемерных ублюдков, как ультору, у нас точно не было раньше. А сейбинги того хуже. А вот ты где!» В окно заглянул Васур и с ужасом посмотрел на бойню, но не убежал прятаться. «Поможешь мне убраться, парень?» «А ты не пойдешь с нами?» – спросил Эйнар. Вадырь обвел рукой вокруг себя. «Думаю, да, этим людям нужна помощь. Виги, тогда пойдем?» «Да, хорошо, уходим». Людвиг подобрал оружие Васура. «Это твое?» Он замотал головой. «Пригодится». Эйнар закинул пистолет в сумку. «Пошли, только побыстрее». На улице их ждали пять человек в гладкой черной броне и с длинными ружьями сложной формы, а с ними шериф. На груди у каждого изображен рыцарь, скачущий в атаку, точь-в-точь, точь, как на древней табличке, что Людвиг нашел на старинном поле. «Где сейбинги и ультеры?» — спросил шериф. «Мертвы», — ответил Эйнер. «Оба. Их сыновья тоже». «Плохо». Шериф сплюнул и достал черную коробочку. Она скрипнула и разложилась в пистолет крупного калибра. «Имени Малика Риттера, избранного консула республики и генерального директора компании Риттер Инкорпорейтед, вы арестованы. При попытке сопротивления вы будете уничтожены». Солдаты нацелили оружие. Ничего не оставалось, кроме как поднять руки.